глава 14. прощание когда я училась в школе то переживала что аже старая и умрет как я тогда буду жить потом подсчитала что когда ей будет сто мне исполнится тридцать семь тогда я буду взрослая и смогу без нее эгоистично решила я и успокоилась И вот мне двадцать восемь аже девяносто второй год Мы приехали к ней в канун 8 марта. С прошлой осени она слегла. Навестив ее в начале болезни, мы с мужем не могли вырваться снова. В ту зиму часто болел наш маленький сын. Каждый день я молила небо. Хоть бы увидеть ее еще раз. Наконец в марте вошла в родительский дом. аже лежала в спальне. Стала совсем маленькой. Я обняла ее погладила крупные кисти с набухшими венами, до сих пор их помню на ощупь. Она обрадовалась подарку, платку с блестками, потрогала и отложила. Только сейчас я узнала, что Аже ослепла. Мама не говорила, чтобы не расстраивать. Я рассказывала, что сын выучил казахский гимн, и скоро мы будем отмечать Норос. Аже улыбалась и отвечала не сразу, чуть запаздывая. Ту ночь мы провели вместе. Я спала рядом, прижавшись к худенькому телу. Несколько месяцев она пила только воду и иногда брала подержать во рту кусочек мяса. Сбылся самый большой ее страх — быть прикованной к постели. Раньше Аже постоянно твердила — «Нельзя останавливаться, надо двигаться, а то ото рыбхалам. Засижусь». Мама осунулась. Оставила работу, чтобы ухаживать за Аже. Упорно лечила и сердилась, когда говорили, что в таком возрасте ничем не помочь. Из окрестных сел приходили проведать Аже. Сидели рядом, рассказывали новости, приносили фрукты, сладости. Она находила в себе силы поговорить с каждым. Мы с братом сходили к дедушке Алексею, он жил у дочери Вали. Я впервые увидела в его обычно смеющихся глазах слезы бабушка Маруся скончалась полтора года назад, дед после этого сильно сдал. Наутро я проснулась от слов отца, что дедушка умер, оказывается это была наша прощальная встреча. Уезжая осыпала поцелуями оже, понимая, что и ее вижу в последний раз. У меня текли слезы, она улыбалась. После моего отъезда она попросила маму показать ткани, привезенные для садака. Добровольная милостыня, поминки. У казахов существуют обычаи раздавать на поминках отрезы ткани в память об умерших. Мама рассказывала, что она пощупала их и лежала потом довольная. Ажей пережила разлив Урала, как будто дождалась, чтобы мы смогли проехать к ней. В последние дни несколько раз подзывала к себе моего папу. Благодарила его за уважение, благополучную старость, за внуков. А Жене стала 3 апреля 2006 года. Мы добрались в поселок, когда уже стемнело. В доме было много людей, везде горел свет, двери нараспашку. Мама в свои 50 с лишним была похожа на осиротевшего ребенка. Аже лежала с умиротворенной улыбкой на губах, будто говорила. Вот я и прожила эту жизнь. Я подумала, наверное, сейчас ей хорошо, и больше ничего не болит. Следующий день выдался солнечным и теплым, таким, как Аже. Позже мама сменила обои в маленькой спальне на желтые с белыми блестящими вставками. «Под цвет её любимых платьев», — пояснила она. «А мы до сих пор называем эту комнату Ажешкина». Когда приезжаю в дом родителей, кажется, что ажи выглядывает, как когда-то в окно, и я, войдя, уткнусь в мягкое морщинистое лицо.